881 ноябрь 20 -е. Ничем со стороны нельзя прикрыть внутреннее неблагополучие. Учитель и рад бы помочь, но щитом проказы не закроешь. Потому, если видите, что что-то неладно внутри, сами старайтесь устранить неблагополучие это. Учитель поможет в усилиях ваших стать лучше, но приложите усилия. Но желание явить и своей воли исправить себя. Неблагополучие в себе нельзя предоставить беспрепятственному разрастанию, ибо качества развиваются беспредельно и те, и другие, и хорошие, и плохие. Правда, носитель злых качеств уничтожает себя сам, но развиваться они все же могут до предела уничтожения носителей их. Проектируя данное качество в будущее. и, понимая природу его, можно легко представить себе вред им приносимый, ибо в сущности его уже скрыты зародившиеся плоды, которые оно принесет, когда разовьется. Сами видите, как бессильны слова, даже учителя, если нету желания следовать им их исполнять. Можно быть восприимчивым очень и все же иметь иммунитет против сторонних влияний и внешней среды. Разбуженная самость, боящая за свою особу, вот средоточие всех житейских тревог и суеты. Человеку надо так мало, но он окружает себя ненужными вещами и захлебывается в заботах о них. Не имеющий ничего может войти. Вдумайтесь в смысл этих слов. Как может войти в мир мой сознание, обремененное земными заботами и вещами? Не значит ли это, что прежде учителя крепко станет земной? От учителя не отрывайтесь, каковы бы ни были дела.